— Ты сказал про себя, если же, может быть, созрело, что у тебя за мысль была? — спрашивала она. — Я думал, — говорил он медленно, задумчиво высказываясь и сам не доверяя своей мысли, как будто тоже стыдя своей речи, — вот видишь, бывают минуты. То есть я хочу сказать, если это не признак какого-нибудь расстройства, если ты совершенно здорова, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни, когда загадок нет, она открылась вся. Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарелась? Живо перебила она. Не смей! Она даже погрозила ему. Я еще молода, сильна, прибавила она, выпрямляясь. Он засмеялся. «Не бойся», — сказал он. «Ты, кажется, не располагаешься стареться никогда». «Нет, это не то. В старости силы падают и перестают бороться с жизнью. Нет, твоя грусть, томление, если это только то, что я думаю, скорее признак силы». Поиски живого раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов,